Глава одиннадцатая Положив холодные компрессы на лодыжки, на запястье и на лоб хромовника, я усадила ребят есть, а сама отправилась готовить восстанавливающие силы отвар. У нас ведь не было денег на лекарства. Спасались целебными травами. Дядя меня всему научил. Женьшень, лимонник, имбирь и хиноцея — это то, что можно найти на любом базаре. Травы лучше запаривать в крутом кипятке. А вот имбири-корень женьшеня можно и поварить. Добавить в чуть подстывший отвар меда и готово. Дыхание хромовника стало размеренным, жар уже не так истязал его и без того измученное тело. «Почему он не восстанавливается сам?» — спросила, заметив появление мальчишки. «Он же святой, ему дарована божественная сила исцеления». Эллор как-то говорил, что его сила предназначена для других, себя он лечить не может. «Если бы мог, разве бы не исцелила жоги?» «Логично», — согласилась задумчиво и опустилась перед мужчиной на колени. Взяла чашу в руки и обернулась на мальчишку. «Подержи его голову, одна я не справлюсь». Он безропотно подчинился и приподнял хромовника, пихнув под его шею подушку, чтобы было удобнее. «Бульон был вкусным», — произнес он вдруг не в попад. «Не за что», — усмехнулась в ответ и начала с ложечки поить Лора. Когда закончила, обнаружила, что в комнате мы уже не одни. Привалившись плечом к дверному косяку, за мной лениво наблюдал дракон. В руках он держал хорошо знакомую мне книгу, альбом и заколку. «Я принес твои вещи», — произнес он, протягивая мне их. «Так и знал, что ты будешь здесь, что не сможешь оставить храмовника в таком состоянии». «Хорошо, что ты во мне не сомневался», — усмехнулась, отдавая Лиену пустую чашу. Мальчишка тот же поспешил ретироваться, но на пороге появились близнецы. «Хозяйка, мы закончили мыть посуду», — отчитался Тиль. «Будут ли еще распоряжения?» — поинтересовался Акай. «Меня вы теперь не замечаете?» — приподняв бровь, иронично спросил дракон. «Просто очаровательно», — усмехнулся безлобно. «Что ж, если речь идет о моей дорогой невесте, я готов уступить». «Ваше могущество, повелитель, неоспоримо». Не дрогнув, и молвил тёмненький. «Но у госпожи карамельные яблоки и стальная выдержка», — добавил его брат. «Сочту ваши слова за комплимент». Улыбнулась, забирая у дракона мои вещи. «В таком случае пришло время для вечернего чтения. Будем узнавать новое». «Я рад, что ничто не может сломить тебя», — утробно пророкотал Кинар и коснулся пальцами моего лица. «Сегодня ночью мне вновь нужно отлучиться, поэтому постарайся выспаться». Я не смогу быть рядом, но у тебя есть они. Усмехнулся, кивнув на близнецов. Будь осторожен и береги себя, пожелала в ответ, сама поразившись теплоте в моем голосе. Не думал, что лишенные всякого смысла слова, ведь я бессмертен, могут так обрадовать. Мягко произнес он и растворился в пепельной дымке. Что ж, усаживайтесь. Лиен, позвала громко и, отложив альбом с заколкой, села на пол рядом с Элларом. Раскрыла книгу и начала читать. Ночь, на удивление, прошла спокойно. Мы читали допоздна, и в течение этого времени я несколько раз проверяла Эллора, а затем уснула и бесил. Кажется, прямо там, в одежде и на перинах. Утром еле разогнулась, тело жутко затекло. «Нужно поставить кровати!» Просипела и вздрогнула, когда рядом раздался дружелюбный голос храмовника. «Доброе утро, госпожа!» Сияя улыбкой, произнес он. Мокрые волосы и темные пятна от капель воды на белой свежей рясе свидетельствовали о том, что он недавно принимал водные процедуры. Вижу тебя лучше, улыбнулась в ответ, прислонила ладонь к его лбу и удовлетворенно кивнула. Жар полностью спал. Все благодаря вам, Илани. Внезапно низко поклонился он. Обо мне никто так не заботился. Я безгранично благодарен вам и благодарю судьбу за вашу встречу с повелителем. Добрось. Да Отмахнулась смущенно, густо покраснев. Пойду, приведу себя в порядок. Встретимся в столовой, приготовлю завтрак. Я ушла в свою комнату, взяла чистые вещи и сразу скрылась в купальне. Интересно, дракон уже вернулся. Хочу его увидеть, призналась слух, глядя на свое отражение в зеркале над умывальником. Твое желание закон для меня, Элла. Дракон материализовался совсем рядом, жутко напугав. Я дернулась, схватившись за края жестяной мойки. Фух, ты мысли на расстоянии читаешь? воскликнула ошеломленно. Кинар невозмутимо приподнял бровь. А как бы я тогда пришел к тебе, тогда на помощь. Ты и правда нечто! усмехнулась, нервно, облегченно выдыхая. Дракон аккуратно приподнял мою голову пальцами за подбородок, вынуждая смотреть в глаза. В его глубокие чернильные глаза самые невероятные на свете. «Ты давно должна была почувствовать связь между нами. Я тянусь к тебе будто к свету, а ты не можешь убежать от тьмы. Мы неотделимы. Ты так не думаешь?» «Вот теперь задумалась». Буркнула, недовольно дернув подбородком. «А теперь ступай». Развернула дракона и вытолкала за дверь. Сначала напугал до смерти, потом смешал мысли. «А мы ведь еще даже не обручились». Тряхнула головой и начала умываться. Завтрак прошел в уютной, умиротворенной атмосфере. Близнецы отказывались есть кашу, но кто бы их спрашивал? Лиен кривил недовольную гримасу, но все равно ел, а я учила их манерам. Но недолго, больше, веселила рассказами из детства. Знала, что за столом во время еды полагает сохранить молчание, наслаждаясь трапезой, а разговоры вести за чаепитием. Но с детства привыкла к шуму и беззаботной болтовне. Немного помогла с уборкой после завтрака и, оставив ребят заканчивать, отправилась собираться. «Во дворец». Платье село идеально, волосы собрала заколкой, не забыла про серьги и браслет с подвеской. Надела туфли и улыбнулась своему отражению. Еще никогда я не была такой красивой. Вот бы мои увидели меня такой. «Ты прекрасна, Элла». Утробно пророкотал за спиной дракон и провел ладонями по моим рукам в перчатках до локтей. «Как только ты встретишься со своей семьей и сообщишь о нас, мы с тобой назначим дату и отправимся в храм». «Ты ведь готова?» Я кивнула, смущенно, поджимая губы. «Вот и умница!» Выдохнул он и бережно поцеловал меня в висок. «Мне хочется к тебе прикасаться. Такая нежная». Кожа покрылась мурашками. Идем? спросила хрипло. «Я немного волнуюсь. Мое присутствие с тобой во дворце точно будет уместно?» «Более чем!» — хитро усмехнулся он. Глаза сверкнули азартным блеском. «Не терпится увидеть перекошенное лицо Эдвина, когда он узнает о том, что ты моя невеста. Это будет забавно». «А ты любишь дразнить людей, да?» — усмехнулась я. «Немного». Уклончиво отозвался он. «Ну, дразнить тебя мне нравится куда больше». Протянул хищно и внезапно куснул за плечо. «Ой!» Я дернулась, прижав ладонь к месту укуса, а дракон бессовестно рассмеялся, запрокинув голову. «Вот и как на него злиться!» Агая не любила спускаться в мир людей. Слишком грязный, душный, полон темных эманаций. Но ее милое создание посмело проявить упрямство, никак не желало возвращаться. Прошло уже более тысячи лет. Кинара не думал сходить с ума от одиночества и проклятия. Пришлось действовать самой, дать ему надежду. Девушку, особенную, прикосновение к которой не вызывает мучительной боли а когда привяжется, забрать ее Сможет ли он пережить еще одно предательство или на этот раз склонит голову перед своей матерью? В доме грамма Орыша, глупого и жадного владельца таверны, царил полумрак. Пахло травами и сладкими нотками безумия. На губах Агаи расцвела улыбка. Запах был так знаком, что кружил голову, буквально пьянил. «Этого человека прокляло мое милое создание. Разве это не прекрасно?» На душе распускались цветы. «Вы... вы кто?» Дрожащим голосом спросила жалкая человечка, прогнившая насквозь, мерзкая, с пустыми глазами, которые даже птицы клевать бы не стали. Не то что Элла. Элла была другой. Первая встреча с ней подарила мгновение необъяснимой радости и легкости. На секунду Агайя даже задумалась, а не забрать ли ее себе. Но решила действовать согласно заданному плану. Сделать такую невинную чистую душу той, кто нанесет кинару смертельную рану, после которой он уже никогда не сможет оправиться. Мое имя Лиза Харт. Я пришла помочь твоему мужу. Улыбнулась Агая, удерживая морок. В своем истинном обличье она выглядела иначе и могла напугать смертных, а вот в образе хозяйки пекарни выглядела обычно. Колдовство было настолько удачным, что даже дракон ничего не заподозрил. Правда? В глазах человечки зажглась надежда. «Вы правда сможете? исцелить его!» «Естественно, для меня нет ничего невозможного!» Протянула она и вошла в спальню. «Кто здесь?» — хрипло спросил измученный кошмарами слезняк. «Дорогой!» — человечка поспешила к своему мужу, помогла ему сесть, положила под спину подушки. «Эта женщина сказала, что поможет тебе!» Мужчина захрипел, задергался, едва не свалившись на пол. А Гаэстро дом сдержалась, чтобы не обратить в прах это никчемное жалкое существо. «Я спасу тебя, но взамен ты должен выполнить одно моё поручение», произнесла бесстрастно, желая поскорее совсем покончить и убраться из этого мира. Все что угодно, госпожа. Я сделаю все, что вы скажете. Только помогите. Избавьте от мучений». Взмолился он, перевернувшись на четвереньки, подполз к высокой металлической спинке кровати и протянул свои безобразные мерзкие руки. «Прошу!» «Твои дети должны передать Ланнистер, девушке, по вине которой ты пострадал, подарок от меня, так, чтобы она его приняла. Обо мне упоминать не стоит, как и о тебе. Все должно быть естественно и не вызвать у Эллы подозрений. Она должна надеть вот это на запястье». Аглая протянула тонкий медный браслет, на первый взгляд ничем не примечательный. Но вещь богини не могла быть обычной. Я получу желаемое, а ты отомстишь дракону, проклявшего тебя. Поэтому постарайся. Грэм жадно вцепился в браслет. Глаза полыхнули безумием. Я позабочусь об этом, госпожа. Не волнуйтесь. Он потянулся к руке агаи намереваясь ее расцеловать, но таткнула его острым ногтем в лоб, убирая воздействие силы сумеречного дракона. Теперь можешь спать спокойно, поэтому постарайся. Если не справишься, я верну проклятие. С этими словами она растаяла без следа, не сомневаясь, что человек выполнит ее маленькую безобидную просьбу. А как только артефакт окажется на руке девчонки, она уже не сможет его снять, не сможет не подчиниться и сделает все, чтобы причинить киннару боль. Перемещение в город было комфортным и легким. Когда я держалась за дракона, то чувствовала себя в безопасности, как никогда раньше не ощущала. Он держал меня за талию всего лишь одной рукой, но этого было вполне достаточно. Кинар нанял экипаж. Я села на обитое бархатом сиденье и придвинулась к окну. В груди разливалось волнующее предвкушение. Я впервые ехала в такой удобной двухместной карете. «Расскажи, как проходит венчание у людей?» — внезапно спросил дракон, уставившись на меня безмятежным взглядом чернильных глаз. Я оторвалась от созерцания улиц, повернулась к нему и пожала плечами. Я знаю об этом лишь в общих чертах. Невеста надевает белое платье, которое символизирует чистоту и невинность. Мужчина может выбрать любой костюм, подходящий ему по статусу. Новобрачные обмениваются кольцами после речи священнослужителя, приносят друг другу клятвы, верности и преданности. Тут я сбилась, потому что по традиции за клятвами следовал поцелуй. А затем жених выносил невесту из храма на руках, они садились в карету и отправлялись в дом супруга где должны были разделить брачное ложе? Кинар многозначительно ухмыльнулся, без труда считав мои мысли. «Тебе не стоит волноваться об этом. Я никогда не причиню тебе вреда». «Знаю». Тепло улыбнулась в ответ. «Если честно, просто засмущалась. Мне 21 год, но у меня не было влюблённостей. Да и о замужестве не думала. Не было времени». Дракон подался ко мне и тронул пальцами мое лицо. «Ты заслуживаешь большего, чем простое замужество, Элла». Когда я думаю об этом, то чувствую себя беспомощным, ведь не знаю, как мне сделать тебя счастливой. Повинуясь порыву, я прижала щекой к его прохладной руке. Я уже счастлива. Ты снял с моих плеч огромный груз ответственности, подарил надежду. Теперь, когда я не беспокоюсь о том, как обеспечить своих родных, когда тем лучшее будущее, я могу, наконец, подумать о себе. Дракон судорожно втянул воздух носом, прожигая взглядом насквозь. Хочу поцеловать тебя прямо сейчас. Вымолвил глухо. Кровь тут же ударила в голову, вынуждая мое сердце взволнованно трепыхаться. «Если ты ничего не ответишь, если не скажешь «нет», я приму это за согласие». «Нужно отказать», — мелькнула паническая мысль, но язык не поворачивался. Я открыла рот, но из него вырвалось неразборчивое мычание. В горле болезненно колотился пульс. Дракон обхватил меня за затылок и притянул к себе. «Элла, не мучи меня». Вопреки своим словам, он не спешил действовать, а ведь мог бы поторопиться. К чему эта нерешительность? «Мы ведь уже целовались», — пробормотала сгорая от стыда, а в следующую секунду Кинор жадно прижался к моим губам. Совсем не так, как тогда на крыше. Иступленно, до глухого стона, до пожара в груди и неги внизу живота. Настолько упоительно и сладко, до пелены перед глазами, до приятной пустоты в голове. «Что же ты делаешь со мной?» — хрипло прошептал дракон, прижавшись к моему лбу своим. Я дрожала, дрожала каждой клеточкой своего тела и никак не могла прийти в себя. Изо рта вырывалось прерывистое дыхание. «Элла», — ласково протянул дракон и осторожно обнял меня, бережно. «Ты позволяешь мне слишком многое». «Так и должно быть, разве нет?» — спросила Сипла, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Мы почти женаты, и оба знаем, что договор фиктивный, лишь номинально. Тебе нужен был предлог, а мне повод сделать шаг». «Моя девочка», — выдохнул он, сжимая меня крепче в своих руках, нежно поцеловал в макушку. И только тогда выпустил. Карета остановилась, качнувшись. Дверцу распахнул лакей, а навстречу нам по ковровой дорожке вышел личный камергер Его Величества. Я вдохнула полной грудью и, цепляя за руку Кинара, выбралась наружу. Убранство дворца впечатляло, не могло не впечатлять такую простую девушку, как я, видевшую в своей жизни лишь нищету и разруху, но впечатляло по-доброму, без зависти. Я вращала головой, разглядывая липнину на стенах, изысканные гобелены, восхищалась колоннами, пока шли по внутренней террасе, соединяющей два павильона. Внутри царила приятная прохлада. За большими кристально чистыми окнами почти в пол открывался вид на сад с круговыми клумбами и частично на парковую зону. Вдалеке виднелся пруд и лодочная станция. Нас принимали не в зале для аудиенций, как я полагала, а в кабинете Его Величества, совмещенном с библиотекой. По слухам, излюбленном месте монарха. Мало кто даже из иностранной делегации удостаивался такой чести. «Не волнуйся», — произнес Кинар, слегка сжав мою ладонь в своей. «И не переживай о манерах и этикете. Это не официальная встреча». К тому же не думаю, что я должен соблюдать какие-то правила, придуманные людьми. В конце концов, это они во мне нуждаются, а не я в них». Я округлила глаза в притворном изумлении. «Если бы не знала, что это правда, решила бы, что ты просто высокого мнения о себе». И «Это тоже правда». Не растерялся дракон и перед тем, как войти быстро, поцеловал меня в скулу. Вот так нагло, на глазах у Камергера и стражников. «Что за ребячество?» проворчала, смущенно стирая ладони с лица, след от прикосновения прохладных мягких губ. Слуга распахнул дверь и оповестил императора о нас. Я не ожидала, поэтому растерялась, когда монарх сам поспешил к нам и первым поклонился. «Повелитель, рад, что вы почтили меня своим присутствием!» Серьезно произнес он. Не тени насмешки на уставшем, тронутом мелкими морщинами лица. Седина в каштановых волосах придавала императору только солидности. На меня перевели невозмутимо ожидающий взгляд. Мое имя Элания Истор, Ваше Величество, поспешила представиться, не забыв исполнить неуклюжий реверанс. Прошу прощения за столь внезапный визит. Я не была представлена ко двору ранее. Моя невеста. Бесстрастно отрезал Кинар. И скоро станет моей женой, поэтому я решил, что нет смысла откладывать вашу встречу. Элла во многом мне помогает и станет полноправной хозяйкой Темной башни. «Отнесись к ней с уважением, Эдвин», — добавил холодно и прошел мимо императора, увлекая меня за собой. «Дракон развалился в кресле, а меня усадил соседнее. Я старалась не трястись от волнения. Разве можно так непочтительно обращаться с императором?» «Сильвер, вели подать кофе и доставь лично. Никаких посторонних слуг», — распорядился он. «Да, Ваше Величество». Камергер вежливо откланялся, поспешив выполнить поручение. Император прошел за свой стол, снял бронзовый венец, отделанный рубинами, и даже расстегнул накладной воротник, надетый поверх мантии. Теперь его величество выглядел по-настоящему обескураженным и растерянным. «Не ожидал». Выдохнул он, натянуто улыбнувшись, и постучал пальцами, усеянными перстнями, по столу. «Я поражен. Не думал, что такое, Ха. без преувеличения самое могущественное существо в мире решит связать себя узами брака с э, человеком». «Я была награждена несколько пренебрежительным взглядом, что не укрылась от дракона». «Не тебе говорить о человечности», — обманчиво спокойно парировал он. «При всем уважении, Эдвин, но только мне решать с кем и когда связывать себя узами и какими», — намекнул красноречиво, чего император резко спал с лица. «Прошу простить мою грубость. Я был неосмотрителен в своих словах и суждениях». Натужно вымолвил он, всеми силами стараясь скрыть нахлынувший инстинктивный страх. Уж дракон умел подавлять аурой. Она у него мрачная, временами даже видимая. Мне так и хотелось сказать. Не бойтесь, ваше величество. Кинар воспитанный повелитель, всякой гадости не питается. Но воспитание, чтоб его, не позволило. Раз знакомство состоялось, давайте обговорим дела насущные. Деловито произнес дракон, сцепляя пальцы в замок. В этот момент в дверь постучал камергер и после дозволения войти вкатил тележку с кофейным набором. Пока мужчины говорили, я слушала, стараясь понять суть. Говорили о темной энергии. Я и подумать не могла, что она широко используется по всему фаерату. Освещение, водонапорные башни, мельницы. ее использовали даже в военных целях. Кофе был вкусным, терпким. Я наслаждалась им и немного расслабилась поэтому пропустила момент, когда император позвал своего сына, наследника престола. Это было ожидаемо, но все же. Микаэль застыл напротив меня, глядя со смесью удивления и радости. Я поспешила встать и поклониться. «Ваше высочество!» Поприветствовала, забыв о том, что должна была исполнить реверанс. Все перепутала. «Хочу ее себе», — заявил негодник, бесцеремонно ткнув меня пальцем. Мы с Кинаром обменялись понимающими взглядами. «Ну что ж, похоже, пришло время моего выхода». «Ваше Высочество, не хочу огорчать вас, но вы не в том положении, чтобы выдвигать сейчас требования. К тому же я не вещь, меня нельзя просто забрать», произнесла назидательно, склонившись к его вдруг покрасневшему лицу. «Но вы, как хороший, воспитанный молодой человек, можете вежливо попросить меня об услуге. Например, я могу уделять вам время один раз в неделю». «Три!» — ничуть не растерявшись, произнес он. «Собственно, я знала, что так будет». «Два!» — улыбнулась в ответ. «Ровно о таком количестве визитов во дворец мы говорили с Кинаром. И ни днем больше. Или я могу отказаться, и мне ничего за это не будет!» Произнесла настолько невозмутимо, с долей превосходства в голосе, что даже дракон одобрительно покивал. «Я согласен!» — холодно вымолвил мальчишка, мельком взглянув на повелителя башни. «Строит из себя не пойми кого, а сам тонко чувствует атмосферу и точно знает, кого ему следует опасаться в этой комнате». «И чтобы подтвердить нашу сделку, вежливо представьтесь, Ваше Высочество!» Усмехнулась и поправила воротник его камзола, застегнула верхнюю пуговку. «Зачем мне делать это просто так?» Скептически поинтересовался сорванец, вскинув бровь. «А вы хитрые!» Протянула иронично. «В таком случае я прогуляюсь с вами по парку, пока мой жених и ваш отец обсуждают дела. Такой вариант вас устроит?» «Не хочу гулять. Хочу, чтобы ты мне почитала», — потребовал он и глазом не моргнув. «Пожалуйста». Не забыл добавить. «Вам бы с такими талантами, ваше высочество, на базаре торговать. Быстро озолатились бы». Бесстрастно произнесла я, и пододушающий кашель императора вывела мальчишку за дверь. «Доволен?» — спросила невозмутимо. Более чем. Также невозмутимо отозвался он и, заложив руки за спину, молча направился по коридору в сопровождении гувернанток и стражи. Я вздохнула, но делать нечего. сама же согласилась заняться воспитанием наследника престола. Надеюсь, Кинар будет удовлетворен. Это малое, что я могу сделать в ответ на его доброту и заботу.